Эпилог. Аран сидел у себя в кабинете, разбирая бесчисленные чертежи и схемы. С появлением компьютеров, щедро предоставленных токарями, любые проблемы подобного рода решать стало не в пример легче. Но кое-что всё ещё делалось на бумаге, больше по привычке, чем от недоверия к токарям. К тому же ещё далеко не все данные были загружены в общую сеть, так что иногда приходилось вновь углубляться в шуршащий ворох разноразмерных листов. К слову и к общему возмущению Орана, всем этим должен был заниматься его непосредственный помощник, который в последнее время в конец обнаглел и появлялся в кабинете только с очередным известием о новом исследовательском полете. Купола над их землями больше не было. Теперь перед Ассуром откроился совершенно незнакомый мир, который еще только предстояло узнать. Патрули вылетали на разведку каждые три дня. И каждый раз возвращались с одной и той же скудной информацией о пустыне, уходившей далеко на север. Каждый такой вылет расширял границы территории Ассура ещё на несколько десятков километров. Там за гранью нового, ещё незнакомого мира, неровной цепочкой высились горы, верхушки которых покрывали белоснежные шапки снега. Такары планировали запустить спутники на орбиту, но раньше это не представлялось возможным из-за базировавшихся там станций Керсов. Теперь планета была свободна от захватчиков и оставалось обжить её по новой. Кое-кто опасался, что после того, как Керсы покинут эту часть космоса, Такары отправятся на поиски нового дома, забрав с собой все столь щедро дарованные нам блага. Но Радолос уверил, что они уже давно дома и желают лишь сделать его лучше. За последние полгода технологии настолько прочно и легко вошли в нашу жизнь, что теперь казалось удивительным, как мы жили раньше. Нет, конечно, система ещё давала сбои, а старое поколение магов вообще отказывалось иметь с ней дело, в отличие от молодёжи, всецело отдавшейся сериалиям нового мира. А в итоге главы трёх городов возложили на Арана, как на будущего преемника, всю ответственность, так что ему приходилось отдуваться самому. Тари предпочитала не вмешиваться, лишь иногда давала советы, хотя самому Арану хотелось видеть её чаще. Ей тоже по душе приходились исследовательские экспедиции, где она пропадала неделями, оставляя Мехерона и Денеса со всеми этими заботами. Одно его успокаивало. Рядом с ней всегда были Ворд и Карими. Грансам не понял, в какой момент он перестал видеть в Ассурийце врага и соперника, начав целиком и полностью доверять этому невыносимому, дерзкому, хитрому красавчику. Мужчина устало потёр переносицу. Где опять носят этого мальчишку? 2 недели назад он подал запрос на нового помощника. Ответ пришёл быстро и едва не вывел его из себя. Все люди на расход, кадров не хватает, ждите. Просто уму непостижимо. И если «Сар Мехар!» Неожиданно распахнувшаяся дверь прервала его невеселый ход мыслей. На пороге, сияя как золотая монета, стоял Мо Кэрон с планшетом под мышкой. Аран лишь глаза закатил в очередной раз, осознав, что все, касающееся двери, Мо воспринимал как-то по-своему. Вижу цель, не вижу преград, едва ли не снося последний из петель. Аран поморщился и уже привычно недовольно буркнул. «Когда тебя уже научат стучать? Где тебя носило?» Моми тнулся через всю комнату прямо к столу, подняв небольшой вихрь, и вместо ответа шмякнул перед комендантом планшет. Аран вновь поморщился, уже ожидая малопонятный и быстрый поток слов, готовый обрушиться на него. «Сар Мехар!» «Нет!» Коротко отрезал он, даже не дослушав до конца. Секретаря это нисколько не смутило, он щелкнул по экрану, выводя карту, судя по всему, только присланную одним из перепрограммированных дронов-разведчиков. Но, сэр, нет, меланхолично повторил тот, скрестив руки на груди. У нас тут новые данные. Дроны передали их буквально 5 минут назад. На севере в горах, кажется, это люди. Тут заснято какое-то тепловое движение, но точно определить не успели, а мы старе думаем, это люди. Моз задохнулся, выпалив всё на одном дыхании и замолчал, набирая в лёгкие новую порцию воздуха. Нет. Но это же важно. Нет. Рявкнул не выдержав Аран. "Ниши, он что, издевается? Ты нужен мне здесь, вот с этим". Комендант подтолкнул к парню папку бумаг. "И с этим, и ещё вот с этим. Это твоя прямая обязанность, Мо. Для всего остального есть учёные, геологи, археологи, даже эти вот твои столь обожаемые дроны и прочая нечисть". Парень благоразумно промолчал, пережидая грозу в виде искрящихся гневом глаз начальства. "Хорошо," Вдруг покладисто согласился Кэрен. "Вы правы, сэр". Он взял первую папку, открывая её. "Серьёзно?" Аран приподнял брови. Неожиданное и подозрительно быстрое согласие помощника только подкинуло о зерно сомнения. Мужчина с прищуром наблюдал за секретарём, деловито разбирающим документы. "Разумеется, я всё улажу". Мехер удовлетворённо вздохнул, откидываясь назад. Боги услышали его. И только он намеревался пройтись по крепости и размять мышцы, как громкий голос помощника буквально пригвоздил его обратно к стулу. Это вот отдел инспекции. Я свяжусь с ними. Пусть наведаются во второй квадрат и проверят всё. Это схема будущего моста Сар. Всё, что нужно, поставить подпись вот здесь. Такарские архитекторы всё предусмотрели. Маги разделят реку на две части, одна из них пойдёт к водохранилищу. И ещё здесь подпишите Это вам не нужно. Всё необходимое по энергетике и машиностроению уже загружено в базу данных. Просто выведите на экран вот так и нажмите сюда. Можете пересылать необходимые данные прямо отсюда. Я покажу. Что это? Ах, да, разрешение на строительство посадочных полос и ангаров для флейеров. Выбирайте первый вариант. Недалеко от Таки, но и жилым районам не помешает. Я бы не советовал уходить слишком далеко за границу городов, если только большие корабли Аран вырвал у секретаря бумаги. Его голова, и так не знавшая ни сна, ни покоя в последние несколько месяцев, требовала немедленной, как теперь говорится, перезагрузки. Хватит тараторить, прорычал он и прикрыл усталые глаза. Воцарилось виноватое молчание. Не то что Мони понимал, насколько была необходима его помощь коменданту, но имелись две весомые причины покинуть цитадель. Первое, ему и правда хотелось узнать, что ещё лежит за границами помимо пустыни. Специалистов здесь и без него хватало, а вот разведчики всегда нужны. Это так важно? Тебе не могут найти замену, мо. Я подберу вам кого-нибудь, примирительно отозвался мо. Прошу вас, сэр, это и правда очень важно, для меня и для нас. Керн молчал, отпускать помощника ему не хотелось, но и заставлять того работать из-под палки тоже не выход. Товой и Гледис совсем без секретаря останется. Хорошо, наконец сдался комендант. "Ниши, с тобой. Что у тебя там?" Керн едва не подпрыгнул, снова доставая свой планшет, на экране которого развернулась новая карта. Мелким пунктиром, как понял Мехер, обозначились горы, о которых судачил Мо. Больше в пустыне ничего не было, если не считать мелководных ручьёв. Первые два дрона ничего не нашли, но последний зафиксировал это. Он включил видеозапись, на которой среди белоснежных покровов явно что-то двигалось. Хребты и утёсы в купес плохой погоды не позволяли разглядеть нормально, но судя по тепловому визору, это что-то было определённо живым, из плоти и крови. Красные размытые пятна мелькали между снежными насыпями. то появляясь, то пропадая, меняя диапазон цвета от жёлтого до почти зелёного. Дрон долго не выходил с нами на связь, продолжил Мо. А когда вернулся, то мы обнаружили кое-какие неполадки в его системе и вот эту запись. Сэр, нужно туда лететь и всё разведать. А если это люди? Аранский скептически хмыкнул, рассматривая движущееся пятно на экране. За пределами купола сотни лет был высокий уровень радиации. Если в горах и есть нечто живое, то только мутанты. Керн с энтузиазмом хлопнул по столу, подняв в воздух ворох листьев. Это и надо выяснить. Выше, успокойся, Мо. Мужчина покачал головой. Помолчав несколько секунд, он вернул помощнику планшет. Хорошо. Нужно взять подкрепление, мало ли что там водится. Мы не будем приземляться. Тут же отозвался Мо. Вещит с собой целый отряд патрулей, ему не улыбалось. С солдатами всегда много мороки, да и терпения им явно не хватает. Если только Тари? Нет, процедил Аран. Только не Тари. Едва у них всё наладилось, не хватало снова её куда-то от себя отпускать. Возьми Кариме. Что? Аран удивлённо оглядел секретаря. Он не замечал, чтобы между его помощником и ребятами Тари был какой-то разлад, но в данный момент Мо выглядел именно так. Возьми Карими, твои мозги нужны мне в целости и сохранности, и желательно функционирующие как прежде. Парень явно колебался. Он неуверенно переминался с ноги на ногу, что было ему совсем не свойственно. Но решив, что судьба и так оказалась к нему благосклонна, послушно попятился к двери. Хорошо, сэр. Спасибо. Комендант проводил его мрачным взглядом и уже в третий раз тяжело вздохнул, беря в руки очередную папку. Оставалось надеяться, что этот засоранец и в самом деле пришлёт кого-нибудь себе на замену и не потащит его Тари за собой. А вот хитрого, умного и не в меру деятельного Кариме пусть забирает, и уже с ним исследует и открывает новые земли. Свои оран уже открыл.